Младшенькая вновь добралась до гардеробного шкафа, пусть не с ломастерами, но с клеем и крупными покупными стразами, которые и наклеила на светлое Галкино пальто. Галка со вздохом отвесила младшенькой под затыльник и проворчала. «Долго не гуляй». «Не буду». «И вообще не гуляй, он тебе не пара». Слышала уже. Машка обувалась поспешно, сама не понимая, чего именно боится. Того, что Галка вдруг запрет ее дома, или что Мефодий передумает. Он ведь не звонил, целую неделю не звонил. А Машка разве что не спала с телефоном в обнимку. И она прекрасно понимала, что глупо ждать звонка, что у него дела, и вообще между ними ничего, помимо обоюдной симпатии, которая далеко не повод для знакомства, не было. Но... ей же кольцо надо вернуть. А кольцо предлог. только вот смелости набрать его номер не хватало. И когда телефон зазвонил, Машка с раздражением бросила: "Алло?" Номер был незнакомым. "Привет", раздался такой родной голос. "Ты меня не забыла?" "Нет", она, заплетавшая младшей косички, выронила расчёску. "Приходи на свидание". "Куда?" "Придумаем". А когда? Завтра. Мифодий, кажется, смутился и уточнил. Придёшь? Приду. И завтра наступило как-то слишком уж быстро. Маша чувствовала себя не готовой. Да, она надела новую юбку, шерстяную в клетку, и пальто тоже почти новое, симпатичное, тёмно-зелёное с рыжим лисьим воротником. Но Галка права. Что у них с Мефодием может быть общего? Одно приключение, старый дом на острове, который не сгорел, но мог бы. Убийца, расследование и допросы, к счастью, недолгие. Знала Машка не так уж и много. Привет. Мефодий ждал у подъезда с корзиной роз. Крупные тёмно-бордовые цветы выглядели до того совершенными, что казались искусственными. Это тебе. Спасибо. Машка не знала, что ещё полагалось отвечать в подобных случаях, и смутилась, а потом спросила: "Мы с ними пойдём гулять?" Розы отправились к Галке, и младшенькая пришла в восторг, а старшенький проворчал, что в квартире развернуться негде, а тут ещё розы воняют. "Пахнут", возразила Машка, и поспешно ретировалась. А Мифодий На лестнице поймал за руку и сказал: "Переезжай ко мне жить на остров". Он покачал головой. "Я решил закрыть дом, городу передан. Хотят, пусть музей делают или санаторий. Как-то там неуютно". Он повёл плечами, точно его кожаная куртка сделала стесна. "Я тут квартирку прикупил, большую. Места двоим хватит". только двоим. Стайско уехала к себе и вправду салон гадательный открывает. А Гришка в Англию отправится, как хотел. Трософью спрашивать было неудобно, но Мифодий понял. Сядет и надолго призналась во всём, и мне её жаль. Я с ней поговорить пытался, а она меня обвинила, что я Гришку за кордоны целую, разлучаюсь с ней. Машка кивнула. Жаль ей Софью. Немного, но она ведь сама приняла решение и убивала и продолжала бы убивать, уродая не только себя. Так что, переедешь? Мифодий остановился под фонарём. Зимой темнело рано, и зажглись фонари, разливая густой жёлтый свет, в котором присадились снежинки. Снежинки садились машки на руки, на шарф и на меховой воротник пальто. Я подумаю, Галка не обрадуется и скажет, что Машка слишком спешит, а старшенький вновь обживет Машкину комнату и как знать на сколько. «Думай». Мефодий снял снежинку с Машкиного носа. «Только недолго». «Час у меня есть?» «Минут десять, не больше», — очень серьезно ответил он. «Так быстро Машке думать еще не приходилось». Конец книги. читала Татьяна Винтер